Низложен был старый вечевой город, и на севере водворилось однообразие. Все города новые, назначительные. Ростов заброшен, Владимир не успел еще подняться в значении столицы великокняжеской, как был разорен татарами и также заброшен. Великие князья живут в своих опричнинах, в своих наследственных городах, то в Переяславле. То в Твери, то в Костроме, то в Москве. Нельзя не заметить в русской истории относительно городов, важные по своим последствиям односторонности. В западной половине, где была главная историческая сцена в древности, мы видим ряд значительных городов, процветавших именно потому, что они были на дороге из Варяг в Греки, то есть из Северной Европы в Южную. В северо-восточной части, которые теперь выступают на первый план, по другим менее благоприятным природным условиям, значительных городов нет, и потому не обнаруживают они влияние на последующий ход событий, которые совершаются мимо их. Города являются здесь преимущественно большими огороженными селами, и государство здесь сложившееся, окрепнувшее, получает преимущественно характер государства земледельческого. Вообще движение русской истории с юго-запада на северо-восток было движением из стран лучших в худшие, в условия более неблагоприятные. История выступила из страны, выгодной по своему природному положению, из страны, которая представляла путь из Северной Европы в Южную, и страны, которая поэтому находилась в постоянном общении с европейско-христианскими народами, посредничала между ними в торговом отношении. Но как скоро историческая жизнь отливает на восток, в области Верхней Волги, то связь с европой с Западом необходимо ослабевает и порывается... Не вследствие мнимого влияния татарского ига, а вследствие могущественных природных влияний. Куда течет Волга, главная река Новой Государственной области, туда, следовательно, на восток, обращено все. Но Западная Россия, что же с нею сталось? Она осталась на своем месте» не могла передвинуться на восток. Западная Россия, потеряв свое значение, потеряла способы к дальнейшему материальному, государственному и нравственному развитию, способы иметь влияние на восточную Россию результатами своего общения с европейскими народами. Мы видели, чему подвергалась она вследствие соседства своего со степью с хищными кочевниками-половцами. Татары и Литва разорили ее в конец. Киев, в старину Вторая Византия, являлся путешественнику в виде ничтожного городка с окрестностями, похожими на кладбище. Запустелая, лишенная сил, раздробленная, юго-западная Русь подпала под власть князей литовских. Галич, счастливый уголок, где было сосредоточились последние силы Юго-Западной Руси, быстро поднялся и процвел, но скоро и пал вследствие своего уединения от остальной живой Руси, то есть Великой, ибо Малую Русь в описываемое время нельзя было назвать живою. Политическая связь между восточную и Западной Русью рушилась. Мало того, возникла вражда вследствие соперничества правителей, которые постарались разрушить церковное единство. Явилось два особых — митрополита, в Киеве и Москве. Кровный союз был нарушен, родные братья разделились, разошлись. Сколько от этого разделения — Потеряно было материальных сил, об этом говорить нечего. «Деньги — дело нажитое», — говорит пословица. Так и вообще материальные силы. Но сколько от этого раздела, от этой долгой жизни особняком, потеряно было нравственного духовного богатства? Русский человек явился в северо-восточных пустынях бессемеян, Во всем печальном значении, какое это слово имело у нас в старину. Одинокий, заброшенный в мир варваров, Последний, крайний из европейско-христианской семьи, Забитый своими и забытый, И забывший о своих по отдаленности, Разрознившийся и от родных братьев, Вот положение русского человека на северо-востоке. И целые века предназначено было ему двигаться все дальше и дальше в пустыне-восток, жить в отчуждении от западных собратьев. Но если для развития сил как отдельного человека, так и целого народа, необходимо общество других людей, других народов, если только при этом условии возможно движение мысли, расширение сферы деятельности, то понятно, какие следствия для русского народа должно было иметь отсутствие этого условия. Другие благоприятные условия могли бы, конечно, хотя отчасти восполнить недостаток главного условия, необходимого для успешного развития народной жизни, например, благоприятный климат, плодоносие почвы, Многочисленное народонаселение в обширной и разнообразной стране, что делает возможным разделение занятий, обширную внутреннюю торговлю, беспрерывные сообщения различных местностей друг с другом, процветание больших городов. Ничего подобного не могло быть в северо-восточной России. Печальная, суровая, однообразная природа не могла живительно действовать на дух человека, Развивать в нем чувство красоты, стремление к украшению жизни, поднимать его выше ежедневного будничного однообразия, приводить в праздничное состояние, столь необходимое для восстановления сил. Малочисленное народонаселение было разбросано на огромных пустынных пространствах, которые беспрестанно увеличивались без соответственного умножения народонаселения все это было бедно и слабо без возможности к самостоятельной жизни без возможности защиты при встрече с какой бы то ни было силою посмотрим что иногда происходило в городе относительно довольно значительным жители прячутся затворяются ставни домов запираются лавки в город въехал приказчик соседнего богатого землевладельца, окруженный толпою подвластных ему крестьян, и похваляется всякую похвальбою на горожан.